Глава восьмая. Во время второго караула что-то черное, длинное и быстрое проскользнуло в лунном свете между двух костров. Вольф пустил в хищника стрелу, и тот издал свистящий визг и встал на задние лапы. Поднявшись вдвое выше коня, Вольф вставил в тетиву новую стрелу и пальнул в белое брюхо. И все же зверь не умер, а убежал, свистя и с треском ломаясь через кусты. К тому времени Кикаха с ножом в руке оказался рядом с ним. Тебе повезло, только и сказал он. Их не всегда увидишь, а потом хоп, они вцепляются в тебе в горло. Я бы мог воспользоваться слоновым ружьем, сказал Вольф, и уверен, что оно бы остановило его. Кстати, почему гворлы, да и индейцы, судя по тому, что ты мне рассказывал, не пользуются огнестрельным оружием? Оно строго запрещено Господом. Видишь ли, он не любит некоторых вещей. Он хочет держать свой народ на определенном демографическом уровне, на определенном технологическом уровне и в пределах определенных социальных структур. Господь правит планетой, уздой железной. Например, он любит чистоту. Ты, может, заметил, что народ Океаноса ленивая, радующаяся, что им повезло компания? И все же они всегда убирают за собой. Нигде никакого помета. То же самое происходит и на этом уровне, на каждом уровне. Индейцы также соблюдают, как даркланцы и атланты. Господь хочет, чтобы было так. И наказание за неповиновение, смерть, как он приводит в жизнь свои правила? Спросил Вольф. По большей части, имплантировав их в нравы обитателей. Первоначально он поддерживал тесный контакт со жрецами и знахарями и используя религию с собой в качестве божества. Он сформировал и утвердил обычаи населения. Он любил аккуратность и не любил огнестрельного оружия или любой формы развитой технологии. Может быть он был романтик, не знаю, но различные общества на этой планете главным образом конформистские и статичные. Значит, тут нет никакого прогресса? Ну так что же, разве прогресс обязательно желателен? А статичное общество нежелательно. Лично я хоть и ненавижу надменность Господа, его жестокость и отсутствие человечности, тем не менее одобряю кое-что из сделанного им. За некоторыми исключениями, мне этот мир нравится больше, чем земля. Тогда ты тоже романтик. Может быть. Этот мир, как ты уже знаешь, достаточно реален и мрачен, но он свободен от грязи и копоти, от любых болезней, мух, москитов и вшей. Юность тут продолжается, пока ты жив. В общем и целом, это не такое уж плохое место проживания. Во всяком случае, для меня. Вольф стоял в последнем карауле, когда солнце появилось из-за угла мира. Светляки побледнели, и небо стало зеленым вином. Воздух прошелся прохладными пальцами по двум спутникам и омыл их легкими сбадривающими потоками. Они потянулись, а затем, спустившись с помоста, отправились поохотиться за завтраком. Позже, наполнив животы жареным кроликом и сочными ягодами, Они возобновили свое путешествие. Вечером третьего дня, когда солнце находилось на ширину ладони от ускользания за монолит, они вышли на равнину. Перед ними находился высокий холм, за которым, как сказал Кикаха, лежали небольшие леса. Одно из высоких деревьев даст им убежище на ночь. Внезапно из-за холма выехал отряд человек в 40. Они были темнокожими и заплетали волосы в две длинные косички. Лица их были раскрашены бело-красными полосами и черными иксами. Они носили маленькие круглые щиты и держали в руках копья или луки. На некоторых были в качестве шлемов медвежьи черепа, у других воткнутые в шапочке перья и шляпы с длинными птичьими перьями. Увидев перед собой пеших, всадники закричали и бросили коней в галоп Копья с остальными наконечниками опустились, в луки вставили в стрелы и подняли тяжелые стальные топоры или утыканные шипами дубинки. «Стой спокойно!» – в релке Он улыбался. «Это Хровака, медвежий народ!» «Мой народ!» Он шагнул вперед и поднял обеими руками лук над головой. Он крикнул атаковавшим на их родном языке речи со многими глотализированными остановками, незализированными гласными и быстро поднимающиеся но медленно опускающейся интонацией. Увидев его, они закричали "Агнку гава стреки каха!» Они подлетели, воткнув копья в землю как можно ближе, но не задевая их. Дубинки и топоры свистели у него перед лицом или над головой. Острелы стрелы вонзались в землю у его ног или даже между ними. С Вольфом обошлись точно так же, что он вынес, не моргнул глазом. Подобно Кикахе, он продемонстрировал улыбку, но не думал, что она была такой же непринужденной. Харвака развернули коней и атаковали снова. На этот раз они резко натянули поводья, подняв своих лягавшихся, ржавших лошадей на дыбы. Кикаха подпрыгнул и стащил с коня юношу в шляпе с пером. Смеясь и тяжело дыша, они боролись на земле, пока Кикаха не повалил хровака на обе лопатки. Затем Кикаха поднялся и представил проигравшего. «Игату Гангис, один из моих шуринов!» Двое индейцев спешились и приветствовали Кикаху долгими объятиями и взволнованной речью. Кикаха подождал, пока они не успокоятся, а затем принялся говорить долго и торжественно. Он часто тыкал пальцем в Вольфа. После минутной речи, прерываемое время от времени короткими вопросами, он с улыбкой повернулся к Вольфу. «Нам повезло!» Они отправились на бег на Цинаква, которые живут довольно близко к лесу с деревьев со многими тенями. Я объяснил, что мы здесь делаем, хотя ни в коем случае не все. Они не знают, что мы легаем самого Господа, и я не собираюсь им рассказывать. Но они знают, что мы идем по следу Хрисенды и Гворлов, и что ты мой друг. Они также знают, что нам помогает Подарга. Они испытывают большое уважение к ней и ее орлицам, и хотели бы, если смогут, оказать ей услугу. У них масса заводных лошадей, так что выбирай на вкус. Единственное, что мне в этом не нравится, это что ты не наведаешься в Вигвам Медвежьего народа, а я не увижусь со своими двумя женами, Глишавей и Ангвант, но нельзя иметь все сразу. Военный отряд скакал в тот день и на следующий день без передышки, меняя лошадей каждые полчаса. Вольф натер себе седалище седло, или скорее одеяло. К третьему утру Он был в такой же хорошей форме, как любой из медвежьего народа, и мог оставаться на коне весь день, не чувствуя тонического спазма во всех мышцах тела и даже в некоторых костях. На четвертый день отряд задержался на 8 часов. Поперек их пути промаршировало стадо гигантских бородатых бизонов. Животные собрались в одну колонну шириной в две мили и длиной в десять миль, создав барьер, который не могли пересечь ни зверь, ни человек. Вольф был раздражен, но другие не слишком несчастливы, потому что и всадники, и кони одинаково нуждались в отдыхе. Затем в хвосте колонны поскакали охотники, намеревавшиеся вогнать свои копья и стрелы в отставших бизонов. Хравака хотели напасть на них внезапно и перебить всю группу, и только страстная речь Кикахи удержала их. После Кикаха рассказал Вольфу, что медведи думают, что один из них равен десятку из любого другого племени. «Они отличные бойцы, но немного чересчур самоуверенны и самонадеяны. Если бы ты знал, сколько раз мне приходилось отговаривать их от нападения в ситуации, где их стерли бы в порошок». Они поскакали дальше, но через час были остановлены одним из разведчиков. Он подскакал, крича и жестикулируя. Кикаха расспросил его, а затем сообщил Вольфу. «Одна из пташек подарки в двух милях отсюда. Она приземлилась на дереве и потребовала привести к ней меня». Сама она не может этого сделать, ее разодрала стая воронов. Орлица сидела на нижней ветке одинокого дерева, сжав когти вокруг тонкого насеста, согнувшегося под ее весом. Ее зеленое перья покрывала засохшая красно-черная кровь, а один глаз был вырван. Другим же она грозно глядела на медвежий народ, державшийся на почтительном расстоянии. Я Аглая. Я давно знаю тебя, кикаха обманщик и видела тебя, о Вольф, когда ты был гостем Большекрылой Подарги, моей сестры и царицы. Именно она отправила нас на поиски Дриады, Хрисенды, Гворлов и Рога Господа. Но только я одна видела, как они вошли в лес, деревьев с многими тенями, по другую сторону равнины. Я налетела на них, надеясь застать врасплох и захватить Рог, но они увидели меня и построились в стенку из ножей, о которую я могла только пораниться. Поэтому я снова взлетела так высоко, что они не могли меня видеть. Но я, дальнозоркая попирательница небес, могла их видеть. Они надменны даже умирая, — тихо сказал по-английски Кикаха Вольфу. — Я оправданно. Орлица выпила воды, предложенной Кикахой, и продолжала. Когда наступила ночь, они разбили лагерь на опушке рощи. Я приземлилась на дереве, под которым спала, укрывшись плащом из оленей шкуры, дриада. На плаще была засохшая кровь, полагаю, человека, убитого гворлами. Они освежевали его, готовясь зажарить над своими кострами. Я опустилась на землю с противоположной стороны дерева. Я надеялась поговорить с Дриадой, наверное, даже помочь ей бежать. Но сидевший рядом с ней гворл услышал трепет моих крыльев. Он выглянул из-за дерева, и это было его ошибкой, потому что мои когти вцепились ему в глаза. Он выронил нож и попытался оторвать меня от своего лица. Он этого добился, но вместе с моими когтями пропало и многое от его лица, и оба глаза. Тогда я предложила Дриаде бежать, но она встала, плащ упал, и я увидела, что руки и ноги у нее связаны. Я ушла в кусты, оставив Горло выть по своим глазам и по своей смерти, потому что его собратья не станут обременять себя слепым воином. Я сбежала через лес обратно на равнину, там я снова могла взлететь. Я полетела к гнезду медвежьего народа сообщить тебе, о Кигаха, и тебе, о Вольф, возлюбленные Дриады. Я летела всю ночь и весь день, на охотничья стая очей Господа увидела меня первой. Они были надо мной и впереди меня в сиянии солнца. Они обрушились вниз, эти псевдоястребы и застали меня врасплох. Я упала, гонимая их ударами и тяжестью дюжины их, вцепившихся в меня когтями. Я падала и переворачивалась, снова и снова. и истекая кровью под ударами их острых, как кремник клювов, Потом я выправилась и также собралась с мыслями. Я хватала визжащих воронов и откусывала им головы, или же отрывала им крылья или ноги. Я убила вцепившуюся в меня дюжину только для того, чтобы подвергнуться нападению остальной стаи. С этими я дралась, но история была та же самая. Они умирали, но умирая они причиняли смерть мне, только потому, что их было так много. Наступило молчание. Она опалила их оставшимся глазом, но жизнь быстро разматывалась из него, открывая пустую катушку смерти. Медвежий народ притих, даже кони перестали храпеть. Шептавший с небес ветер был самым громким звуком. Внезапно Аглая проговорила слабым, но по-прежнему резким надменным голосом. «Скажите, Подарге, что ей незачем стыдиться меня, и пообещай мне, Окикаха, и никаких обманных слов со мной». Обещай мне, что подарки обо всем расскажут. «Обещаю, о Аглая», — сказал Кикаха, — «твои сестры прилетят сюда и унесут твое тело далеко от грани ярусов, в зеленые небеса, и тебя пустят плыть через бездну, свободную в смерти, как и в жизни, пока ты не упадешь на солнце или не найдешь покой на луне». «Я обезую тебя в этом, человечешка», — сказала она. Голова ее опустилась, и она упала вперед. Но железные когти так вцепились в ветку, что она раскачивалась взад-вперед вверх ногами. Крылья ее обвисли и развернулись. Их концы задевали верхушки травы. Кикаха взорвался приказами. Двоих из воинов он отрядил искать орлиц для уведомления о сообщении о Глае и о ее смерти. Он, конечно, ничего не сказал о Роге и вынужден был потратить некоторое время на обучение обоих короткой речи на Микенском. Удостоверившись, что они удовлетворительно запомнили ее, он отправил их в путь. Затем отряд задержался еще, перемещая тело Аглай в более высокое положение, где она будет в недосягаемости всех плотоядных, кроме пумы и стервятников. Для этого необходимо было срубить ветку, в которую она вцепилась, и поднять тяжелое тело на другую. Здесь ее привязали стоймя к стволу с сыромятными ремнями. Вот! удовлетворенно сказал Кикаха, когда работа была завершена. «Ни одна тварь не приблизится к ней, покуда она кажется живой. Все страшатся орлиц подарги. В полдень шестого дня, после встречи с Оглаей отряд сделал долгую остановку у источника. Лошадям дали шанс отдохнуть и набить животы длинной зеленой травой. Кикаха и Вольф сидели бок о бок на вершине небольшого холма и жевали вареное мясо антилопы. Вольф с интересом смотрел на небольшое стадо мастодонтов, всего в четырехстах ярдах от них. Поблизости пригнулся в траве полосатый лев, фунтовый образец вида «Феликс Атрокс». Лев питал какие-то слабые надежды получить шанс напасть на одного из детенышей. «Гворлам чертовски повезло, раз они добрались до леса в целости», — говорил Кикаха. «Особенно, поскольку они пешие. Между нами и лесом с деревьев со многими тенями». находятся Ценкава и другие племена. кинт Готаврит, Полукони?» – переспросил Вольф. За несколько дней из Хровака его словарный запас расширился, и он даже начал усваивать кое-что из сложного синтаксиса. Полукони, Хои Кентаврои, Кентавры – их создал Господь точно так же, как Он создал других чудовищ этого мира. На индейских равнинах водится много их племен. Некоторые говорят по-скифски или сарматски. поскольку Господь захватил часть своего кентаврийского материала из этих древних земель. Но другие усвоили языки своих соседей людей, и все приняли культуру индейцев прерий с некоторыми вариациями. Военный отряд вышел на большую торговую тропу. Она отличалась от остальной равнины, только вогнанными в землю на каждой миле столбами, увенчанными вырезанными из черного дерева, Изображениями Тишквинмагского бога торговли и Шкветламу. Кикаха велел отряду опуститься в галоп, когда они приблизились к ней и не замедлять ход, пока тропа не останется далеко позади. Если бы большая торговая тропа шла к лесу, а не параллельно ему, сказал он Вольфу, то все было бы отлично. Покуда мы оставались на ней, нас бы не тревожили. Тропа священная, ее уважают даже дикие полукони. Все племена получают тут стальное оружие. одеяла, драгоценности, шоколад, высококачественный табак и так далее от тишквин-мааков, единственного цивилизованного народа на этом ярусе. Я поспешил пересечь тропу потому, что был бы не в состоянии помешать хоровака задержаться на несколько дней для торговли, если бы мы наткнулись на купеческий караван. Заметь, что у наших воинов больше мехов на лошадях, чем им нужно. Это просто на всякий случай, но теперь мы, к счастью, далеко. Шесть дней прошло без всяких признаков вражеских племен, за исключением выкрашенных в черно-красную полоску Типи и Ренуксонка вдали. Но никаких воинов не выехало бросить им вызов. Но Кикаха не расслаблялся, пока за ними не осталось много миль. На следующий день равнина начала меняться. Ярко-зеленая трава высотой по колено перемежалась с голубоватой травой высотой всего в несколько дюймов. Вскоре отряд скакал по раскинувшейся голубой земле. «Утоптанная территория полуконей», — пояснил Кикаха. Он выслал разведчиков на большее расстояние от основного отряда. «Не дай им взять себя живым», — напомнил он Вольфу, — «особенно полуконям. Человеческие равнинные племена могут решить принять тебя в свое племя вместо того, чтобы убить. Если у тебя хватит пороху, весело распевать и плевать им в рожу, пока они поджаривают тебя на медленном огне. Но у полуконей нет даже человеческих рабов». «Они будут много недель держать тебя живым и визжащим». На четвертый день после предупреждения Кикахи они поднялись на бугор и увидели впереди черную ленту. «Деревья растут вдоль реки», — сказал Кикаха. «Мы проехали почти полпути до леса деревьев со многими тенями. Давайте гнать лошадей, пока не доберемся до реки. У меня такое предчувствие, что мы съели большую часть своего везения». Он замолк, когда увидел вместе с другими отблеск солнца на чем-то белом, в нескольких милях справа от них. Затем белая лошадь злого ножа, разведчика, исчезла в глажбине между буграми. Спустя несколько секунд на бугре позади него появилась темная масса. «Полукони!» — заорал Кикаха. «Ходу, к реке, мы можем дать отпор среди деревьев вдоль нее, если сумеем добраться туда!»